Глава 18. Сестра Анжела, мать-настоятельница, руководила монастырем и школой из маленького кабинета, примыкающего к лазарету. Места хватало на письменный стол, два стула для гостей и шкаф для хранения документации. На стене за ее спиной висело распятие, на других стенах три постера. Джордж Вашингтон, Харпер Ли, автор «Убить пересмешника», и Фланарио Коннор, написавший «Хорошего человека трудно найти», и много других рассказов. Она восхищается этими людьми по многим причинам, но особенно за одну общую черту, которую все трое разделяют. Она не говорит, что же у них такого общего. Хочет, чтобы вы поразмышляли над этой загадкой и пришли к собственному выводу. Извини, что я в таком виде, мэм», — сказал я, стоя в дверях. Она оторвалась от бумаги, которую читала. «Если ноги у тебя и пахнут, то не так сильно, иначе я бы почувствовал, что ты сюда идёшь». «Нет, мэм, они не пахнут, но я извиняюсь за то, что пришло в носках. Сестра Клэр Мари взяла мои ботинки. Я уверена, она тебе их отдаст, Тодди. Насколько мне известно, в воровстве обуви сестра Клэр Мари не замечена. Заходи и присядь. Я устроился на одном из стульев для гостей перед ее столом указал на постеры. Они все южане. У южан есть много достоинства, бояние и образованность, но эти трое вдохновляют меня по другой причине. Слава. Теперь ты сознательно несешь чушь. Нет, мэм, не сознательно. «Если бы я восхищалась их славой, то с тем же успехом могла повесить здесь постера Аль Капона, Барты Симпсона и Тупака Шакура». «Это было бы что-то», — ответил я. Наклонившись вперёд, она спросила, понизив голос. «Что случилось с нашим дорогим братом Тимати?» «Ничего хорошего. Это я знаю наверняка. Ничего хорошего». «В одном мы можем быть уверены. Он не умчался в Рено за двумя «Р». Его исчезновение наверняка имеет отношение к тому, о чём мы говорили прошлой ночью, событию, ради которого здесь появились бодычи. «Да, мэм, каким бы оно ни было, я только что видел семерых в комнате отдыха». «Семерых?» — её лицо доброй бабушки закаменело. «Кризис на носу?» «С семерыми ещё нет. Когда я увижу 30 или 50, то буду знать, что катастрофа близка. Пока ещё есть время, но часы тикают». Я поговорил с Абатом Бернарм о нашей ночной дискуссии, и теперь с исчезновением брата Тимоти мы думаем, они вывезли нам детей. Вывезти? Куда? В город. 10 миль при такой погоде. В гараже у нас два мощных вездехода с удлиненным кузовом. Они на широких шинах, которые повышают проходимость, и на колесах цепи. Каждый оснащен плугом снегочистителем. Я полагал, что вывести детей идея не из лучших, но мне, конечно, хотелось увидеть, Как монахини на этих внедорожниках прокладывают путь сквозь буран. Каждый мы можем посадить по 8 или 10 детей, продолжила сестра Анжела. Чтобы вывести всех детей и половину монахинь, нам потребуется 4 естки, но если мы начнем прямо сейчас, то управимся за несколько часов до наступления темноты. Сестра Анжела женщина деятельная. Ей нравится пребывать в постоянном движении или физически, или умственно, что-то придумывать а потом реализовывать придуманное, не останавливаться ни на мгновение. Такая энергичность не могла не радовать. Что-то в ней было от той самой бабушки Джорджа Паттона, передавшей внучку Гены, благодаря которому он и стал великим генералом. Я сожалел, что придется выпустить воздух из ее плана, который она достаточно долго надувала. «Сестра, мы не знаем наверняка, что вспышка насилия случится именно в школе, если вообще случится». На ее лице отразилось недоумение. Но насилие уже началось. Брат Тимати, упокой Господи его душу. Мы думаем, что насилие началось с убийством брата Тима, но трупа у нас нет. При слове «труп» она поморщилась. У нас нет тела, поправился я, поэтому мы не знаем наверняка, что произошло. Нам лишь известно, что Бодычи тянет к детям. И дети здесь. Допустим, вы перевезете детей в город, устроите в больнице, школе, церкви, и Бодычи появятся там потому что катастрофа случится внизу, в городе, а не здесь, в монастыре святого Варфоломея. Анализ стратегии и тактики давался сестре Анжели так же легко, как бабушке Паттона. То есть мы можем послужить силам тьмы, думая, что противостоим им? Да, моим такое возможно. Она пристально смотрелась в меня, и я нисколько не сомневался, что взгляд этих синих глаз барвинков свободно гуляет по всем закоулкам моего мозга. «Мне так жаль тебя, Одди», — пробормотала она. Я пожал плечами. «Ты знаешь достаточно много для того, чтобы действовать, но недостаточно для того, чтобы точно знать, что именно нужно сделать». «Когда разразится кризис, все станет ясно». «Но только когда он разразится?» «Да, мэм, только тогда». «Но когда момент придет, наступит кризис, это всегда падение в хаос». «Что бы то ни было, мэм, в памяти этот момент останется». Ее правая рука коснулась нагрудного креста, взгляд прошелся по всем трем постерам. «Я пришел, чтобы побыть с детьми», — продолжил я после короткой паузы, «походить по коридорам, заглянуть в комнаты, посмотреть, а вдруг удастся понять, что грядет, если вы не возражаете». «Разумеется, нет». Я поднялся. «Сестра Анжела, я хочу, чтобы вы кое-что сделали, но не спрашивайте, чем вызвана эта просьба. Что мне нужно сделать? Убедитесь, что все двери заперты на врезные замки, а окна на шпингалеты. И дайте команду сестрам не выходить из дома». Я бы предпочел не говорить ей о существе, которое видел за окном и, скорее всего, по пути от аббатства к школе. Во-первых, у меня еще не было слов, чтобы его описать. Во-вторых, когда нервы и так напряжены, не следовало слишком уж запугивать сестру Анжелу. А что более важно, я не хотел, чтобы она волновалась из-за того, что стала союзницей не просто повара блюд быстрого приготовления, обладающего шестым чувством, но совершенно безумного повара, пусть и обладающего шестым чувством. «Хорошо», — кивнула она. Мы убедимся, что все двери заперты, а окна надежно закрыты, и в такой буран выходить из дома нужды нет. Вас не затруднит позвонить отцу Бернару и сказать то же самое. Пусть братья не выходят под открытое небо, даже в большой внутренний двор. В церковь они могут попасть и по внутреннему коридору. Сложившиеся обстоятельства лишили сестру Анжелу ее самого действенного инструмента допроса. Обаятельной терпеливой улыбки, которая застывала на ее лице. Она посмотрела на меня. «Кто бродит вокруг школы аббатства у Одди? «Еще не знаю». «В принципе, я сказал правду. Действительно, не знал, что увидел. Но они хотят причинить нам зло».